Внезапно послышалось хлопанье двери. Они подошли к освещенному помещению, так как Марианна заметила отблески света. Под ногами зачавкала липкая грязь, то ли двора, то ли сада. Затем пришлось подняться по шатким ступеням. Кто-то свистнул три раза, и раздался двойной стук. И вдруг стало тепло. Марианна ощутила, что стоит на полу. В нос ударил запах вареной капусты и кислого вина. Повязка упала с ее глаз. Она с опаской посмотрела, кто ее окружал. Пятеро мужчин в черных костюмах и масках, одетых с некоторым изяществом. И двое со свирепыми лицами в грязных блузах и кльенчатых фуражках. Эта группа зловеще выделялась на фоне убогой таверны, освещенной двумя чудящими лампами. Блестящие от грязи и сажи стены, шаткие столы и стулья с продавленными сидениями и стоящий в углу старый сундук, покрытый изъеденной молью материей. Такова была обстановка. Только стоящие на полке бутылки и стаканы имели вид новый и опрятный но больше всего поразила пленницу внезапно появившаяся из тени невероятная старуха, опиравшаяся на клюку. Сгорбленная, какая-то покореженная, в громадном чепчике из порванных грязных кружев и с таким же грязным муслиновым платком, завязанным на груди. Испещренные пятнами платье. Шилась, возможно, из голубого шелка, а с шеей свисал большой, сверкающий золотом крест. Лицо старухи. Являло невероятное сплетение морщин, придававших ему вид коры старого дерева. Но если тонкий нос мирно соседствовал с подбородком, Глаза, почти такие же зеленые, как у Марианны, блестели, словно молодые листья на сохнущей ветке. Ковыляя на покрученных ревматизмом ногах, старуха подошла к Марианне и оглядела ее с хищной улыбкой. — Хороша добыча, барон! Очень хороша добыча! — посмеивалась она. «Вот так штучка, черт возьми! Атлас! Горностай! Не считая того, что под ними! Ты действительно хочешь отправить все это с камнем на шее на дно сены? Разве это не мотовство?» Струйка холодного пота побежала по спине молодой женщины при звуке скрипучего смеха ужасной старухи. Человек же, которого она назвала бароном, очевидно, глава этих людей, пожал плечами. «Это решит трибунал. Я только исполняю приказы. Паншон, королевская лилия». «Сколько времени я потратил, подкарауливая ее, но она выходила всегда днем и в сопровождении кого-нибудь, и только сегодняшнее ночное похождение помогло...» «А мы ничуть не жалеем», — вмешался, судя по знакомому голосу, ее страж из Фиакра. «Это подтвердило наше подозрение». Именно ему была она предназначена. Ее схватили по дороге из Бютара. Бог знает, сколько пришлось ждать. Доказательство, что она пришлась ему по вкусу. Снова скрижащущий смех старухи со странным именем. Напильником прошелся по нервам Марианны, и она не выдержала. — С меня довольно в конце концов. Довольна! Скажите же, наконец, чего вы от меня хотите. Убейте, если вам так необходимо, но не тяните с этим, или же отпустите меня. Ее протест завершился жалобным стоном. Старуха ударила ее по руке своей клюкой. — Заткнись! — гневно завизжала она. — Будешь говорить, когда тебя спросят, а до тех пор цыц, иначе... Я могу спокойно прихлопнуть тебя, а потом сама же пожалею. Если суд послушается меня, он отдаст тебя мне, моя красотка, а я уж позабочусь о тебе. У меня есть небольшой домик по направлению Кронеля, который посещает несколько состоятельных людей». Я смогла бы очень дорого продавать твои прелести. ту Императорская шлюха! А он хоть хорош в постели? — А ком вы? — машинально спросила обескураженная Марианна. — Да о нем же, конечно, о корсиканском людоеде. Не скромничай. В ремесле, которому я хочу тебя обучить, такой титул не помешает. Очевидно, у старухи зашел ум за разум. О чем бишь она говорила? Что за история с людоедом? Марианна была настолько ошеломлена, что до ее сознания не дошел смысл гнусных угроз фаншон королевской лилии. Все это было лишено всякого смысла. Вы сумасшедшие? «С состраданием», — сказала она. «Мушечья! Я! Ну, погоди!» Клюка снова угрожающе поднялась, но теперь вмешался барон. «Довольно с этим. Я уже говорил тебе, Фаншон, что не нам решать. Оставь ее в покое. Сейчас мы спустимся вниз». «Может быть, может быть...» Упрямо проворчала сквозь зубы старуха. Но я поговорю с шавалье. И она узнает, какая я сумасшедшая. Я ей хорошенько выдублю шкуру этой потаскухи, прежде чем пустить в дело. Неужели действительно необходимо, закричала возмущенная Марианна, подвергать меня оскорблениям этой женщины? Наступило короткое молчание, прерываемое только идиотским хихиканием блузников. Барон взял за руку пленницу. «Нет», — сказал он глухо, — «вы правы, идемте». «Ты, акула, открой люк!» «А в это время кисляк посмотрит снаружи, не следит ли кто-нибудь за нами». Один из людей с недовольным видом отправился в угол, где поднял за железное кольцо крышку люка над очевидно ведущий в погреб лестницей, в то время как его товарищ вышел. Барон развязал Марианне руки. «Через люк можно пробраться только по одному», — заметил он. «Вы непременно упали бы». Она поблагодарила его бледной улыбкой и потерла наболевшие запястья, чтобы восстановить кровообращение в заледеневших руках. «Вы полны внимания», — сказала она с горечью. Через прорези маски глаза незнакомцев впились в нее. «А вы», — ответил он, помедлив, — «оказались более мужественные, чем я предполагал. Мне нравится это». В то время как он подводил ее к люку... Марианна подумала, что он заблуждается. Она совсем не была такой храброй, как он считал, и сейчас буквально умирала от страха, но изо всех сил старалась не показать этого. Врожденная гордость поддерживала ее, позволяя высоко держать голову перед лицом этих неизвестных, под масками которых она угадывала аристократов, таких же, как и она, людей ее круга, хотя по невероятному стечению обстоятельств она оказалась их пленницей и в чем-то обвиняемой. Но в чем? И почему?